Глава 35. Существо. Быть с ней всю ночь, пока она лежала в моих объятиях, казалось неправдоподобным. Иногда она начинала двигаться, и я думал положить её аккуратно на кровать и убежать, но потом вспоминал, что в этот раз я имел право быть там с ней. Она была в моих объятиях, потому что сама хотела этого. Когда она наорала на меня вчера, у меня сжалось сердце и защемило в груди. Мне было неприятно видеть её в таком состоянии, хотя до этого я много раз специально выводил её из себя. Всё случившееся в её доме до того подействовало на неё, что бедная девушка потеряла над собой контроль. С каждым днём она всё больше нервничала. Не было сомнений, что её психика пострадала. Я сначала подумал было, что загородный воздух подействует на неё расслабляюще, но в результате эта поездка привела к тому, что её состояние ухудшилось ещё больше. Атмосфера вокруг неё была тяжёлой, более напряжённой, чем обычно. Ей было необходимо побыть одной. Мне следовало увести её подальше. Общение не шло ей на пользу. Алине нужно было такое место, где она могла бы расслабиться. Когда в то утро я, наконец, смог оставить её одну, другие гости уже проснулись, и группа джентльменов разбрелась по гостиной, попивая утренний чай и пытаясь избавиться от похмелья. В частности, моё внимание привлекла одна темноволосая фигура, сидящая на диване. Тут занято. Это было скорее предупреждение о том, что я собирался сесть рядом, чем вопрос. Меня вовсе не интересовало разрешение этого дурака. Я занял место напротив нашего темноволосого знакомого. «Теперь да», — сказал Виктор с натянутой улыбкой. «Что привело тебя на этот конкретный диван?» «Как что? Я решил составить тебе компанию», — заметил я с сарказмом. «Ты допоздна провалялся в постели?» «Да нет. Просто покидать покой леди слишком рано было бы неприлично. К тому же я решил принести ей завтрак в постель». Я улыбнулся. «Вижу, тебе не так повезло сегодня ночью, и ты провел ее в одиночестве?» «Ты слишком остроумен для человека, который только что проснулся». Он проигнорировал мой предыдущий комментарий, потягивая свой чай, и посмотрел на непереплетенную стопку бумаг у себя на коленях. «А кто сказал, что я спал?» — ухмыльнулся я. «Некоторые из нас довольно весело проводят свои ночи». «Она тоже весело провела время? Или тебе нравится овладевать ее, пока она спит?» Его глаза метнулись в мою сторону. «Это то, чем ты себя утешаешь? Такое своеобразное лекарство для раненого достоинства?» Я невинно улыбнулся. «Следи за своим языком. Ты и так стоишь на тонком льду». «Извини, что ты имеешь в виду?» «Неважно». Улыбка вернулась на его лицо, когда он протянул мне стопку бумаг, которую он исписал своими комментариями. «Передай их Алине, когда вернёшься обратно в комнату. Хорошо?» Он встал и игриво похлопал меня по щеке, после чего вышел из помещения. Что-то было. Тонкий лёд? Что он имел в виду? Бумаги в моей руке выглядели как отчёт по лабораторной работе. Это совсем не то, что я привык читать для развлечения, Но затем я увидел ее имя на первой странице рядом с его именем. Это было неприятное напоминание о том, что мне было запрещено убивать его, как бы он меня не бесил. Я мог лишь надеяться, что Алина скоро устанет от него, и он отойдет на второй план. Она была похожа на кошку, играющую с клубком ниток, пока ей не надоест, и она не переключит свое внимание на что-то другое. Виктор ничем не отличался от клуба ниток. Она наверняка забудет о нем как только закончит свои исследования.